— желание. Так что вы там говорите? Простите? — Я говорю, так что вы там говорите? А -а -а — А-а-а! — понятливо кивнул Абрам Моисеевич. — А то мне таки уже показалось, что вы меня дословно не слышите. Я говорю, что они оставили аванс в десять червонцев. Это большие деньги. Но если их непременно надо сдавать под опись в казно, так, может, мы разумно договоримся, что я получил всего восемь, а лучше пять. В конце концов, даже два полновесных червонца — это же прямая выгода государству. Неужели такие люди, как мы с вами, не сумеем правильно обсудить оставшиеся проценты? Я предлагаю. Деньги пока оставьте у себя. Мне действительно ужасно не хотела взваливать на свои плечи еще и эту проблему. Сейчас я окончательно высохну, мы вместе пройдемся в нашу временную штаб-квартиру, и там коллективно попросим... Бабу-ягу рассмотреть вашу ситуацию. — Чтобы таки честно сказать, таки я боюсь вашу милую бабушку. С чувством ответил Шмулинсон, но подчинился. — но такие вы опять правы, надо идти. До ночи моя сара просила быть с деревенскими яйцами к ужину. Надеюсь, что здесь они крупнее и взяты из-под кошарной курицы. Я посоветовал на эту тему найти Митяя и спросить как следует... В плане ревизии качества пищевых продуктов ему равных нет. И посоветовал, видимо, зря. Потому как Абрама Моисеевич словно ворона на лету склюнула. Удрал искать медьку с яйцами. В смысле, искать медьку насчет яиц. То есть, тю фигня какая-то получается. Пойду-ка я домой. Шагалось легко, сердце пело. Местные жители частушками не донимали. Поэтому дошел без приключений. В нашей избы сидела на приступочке бабка и что-то там себе раскладывала за картами на узеньких коленках. — Новый Пазьянс или сами собой в дурачка орештц? — То так, не то, ни сё. Задумчиво пожевала губами яга. — Вот, гадаю помаленьку. В работе эксперт-криминалиста гадания не проходят. — улыбнулся я, присаживаясь рядом. — Только сухие факты. — А вот и милок, недавно штаны промочил. янта сухой факт! — съехиничал моя домохозяйка. — Это факт подмоченный! — еще шире улыбнулся я. — Но ведь вы не из карт про это узнали? — Да нет. У меня на такие вещи глаз наметанный. Опять, небось, в речке от коров прятался. По глазам вижу, что так оно и было. — А за карт я со скутей взялась. Да все одно какую-то ерунду показывает. Поделитесь. Делюсь. Ждет тебя и меня серьезная встреча, негаданная с другом старым. И принесет тот друг известие неприятное. Да и сам тот проблем отмоется, а на наши плеченьки все переложит. В моем случае все уже сбылось. Честно подтвердил я, рассказывая ей чудесную историю, со спасением моей милицейской и чести от крови храгов и тайно везде господина Шмулинсона, в одиночку бьющегося в паутине масонского заговора. — А ведь сталкивались мы с ними на узкой тропочке -то. Задумчиво поскребла бородавчий подбородок ходячий легенда нашей криминалистики. — Избёнка моя, видишь, для чего это понадобилось? То ли схрон хотели устроить, то ли хату явочную, то ли ещё хлещи тюрьму тайную... «Раза три, почитай, ихние агенты заходили. Ну и?» «Невкусные». «Я всерьез спрашиваю». «А я же всерьез то, переехала, я сдала сега. Пнула избушку пяткою и умотыльнула в соседний лес. Не то чтоб со страху, а так не люблю я на кладбище жить». «На каком кладбище?» «Не дает чего я». «Да как говорю же». Три раза их не агента заходили. Дело напоразилось моей непонятливости бабка. В последнее время она вообще разоткровенчивается не по дням, а по часам. Еще какой-нибудь год назад ни намека на свое преступное прошлое в моем присутствии себе не позволяла. Если помните, ее в первый раз кощей сдал. Уж потом бабушка сама начала кое-что по чуть-чуть рассказывать. Пущай, твой шмолин сон. Покут кота за хвост тянет, до да бумаги их, где они народ смущают, к нам в отделение шлет. Фомеге ремею под замок. А вот как мы с Оцкого возвернемся?»